Второй род одиночества читает роман Панков. 18 июня. Сегодня мой сменщик покинул землю. Конечно, пройдет не меньше трех месяцев, прежде чем он появится здесь, но он уже в пути. Сегодня он взлетел с мыса также как я четыре года назад. На станции Комаров он пересядет в лунный челнок, который доставит его на окололунную станцию дальнего космоса. Только тогда его путешествие начнется по-настоящему. А до того времени он все еще остается на задворках Земли. Нет, пока Харон не оторвется от станции дальнего космоса и не уйдет во тьму, мой сменщик не почувствует истинного одиночества. До тех пор, пока Земля и Луна не растворятся позади, он не столкнется с ним один на один. Конечно, он знает, что обратной дороги нет. Но есть разница между знать и чувствовать. Будет остановка на орбите Марса, чтобы переправить припасы в Берроуз-Сити. И множество остановок в поясе астероидов. Но затем Харон начнет набирать скорость. Она сильно возрастет, Когда корабль достигнет Юпитера, воспользовавшись для разгона гравитации гигантской планеты, корабль помчится еще быстрее. После этого у Харона нет остановок. Никаких остановок до тех пор, пока он не прибудет сюда, на звездное кольцо Цербера, в 6 миллионах миль от орбиты Плутона. У моего сменщика будет много времени для размышлений. Так же, как и у меня. «Сегодня, четыре года спустя, я все еще предаюсь размышлениям. Вначале нашлось много других дел, но корабли-кольца ходят редко. Через некоторое время вы устаете от звукозаписей, фильмов, книг и просто размышляете. Вы начинаете думать о прошлом, грезить о будущем и пытаетесь не дать одиночеству и скуке свести вас с ума». Это были долгие четыре года но теперь они подходят к концу. Как приятно вернуться назад. Я хочу снова прогуляться по траве, увидеть облака и поесть мороженого с фруктами. И все же я не сожалею о потраченном времени. Эти четыре года во мраке космоса пошли мне только на пользу. Земля кажется сейчас очень далекой, но я могу вспомнить проведенные на ней годы, если захочу. Воспоминания эти не так уж приятны». Я был тогда выжат, как лимон, и нуждался во времени, чтобы поразмышлять. А время — это единственное, что вы обретаете здесь. Вернувшись на Землю, я начну совершенно новую жизнь. Я это знаю. Да. 20 июня. Сегодня прошел корабль. Я не знал, конечно, что он летит. Я никогда не знаю». Корабли «Кольца» нерегулярны, а я здесь играю с энергией, которая превращает радиосигналы в трескучий хаос. К тому времени, как сигнал наконец пробился через статические разряды, радары «Кольца» уже засекли его и известили меня. Это явно был корабль «Кольца». Много крупнее, чем старые ржавые ведра вроде Харона, хорошо защищенный, чтобы выдержать объятия нуль пространственного вихря, Он прошел мимо, не снижая скорости. Когда я спускался в рубку управления, меня поразила одна мысль. Этот корабль мог оказаться последним? Впрочем, нет. До смены три месяца, и этого достаточно для дюжины кораблей. Правда, корабли кольца ходят от случая к случаю. Эта мысль почему-то обеспокоила меня. Корабли четыре года были частью моей жизни, важной частью Я никогда не забывал об этом. По одной веской причине. Они придают смысл моему нынешнему существованию. Рубка управления сердца моего жилища. Она центр всего. Там собраны нервы, сухожилия и мускулы станции. Но она не впечатляет ни размерами, ни обстановкой. Стены, пол, потолок Все монотонно белое. Из мебели же одно мягкое кресло, которое стоит напротив пульта, сделанного в форме подковы. Возможно, сегодня я сел в это кресло последний раз. Я пристегнулся, надел наушники и опустил стекло шлема. Протянул руку к пульту и включил питание. Рубка исчезла. «Конечно, это голография. Но когда я сижу в кресле, это не имеет ни малейшего значения. Сейчас я не внутри станции. Я парю в пустоте. Вместо рубки меня окружает гудящая тьма, солнце, всего лишь звезда среди великого множества далеких светил. Я словно смотрю на кольцо со стороны. Огромная конструкция. Но отсюда она – ничто» тонкая серебристая нить, затерявшаяся в черноте. Ее поглотила необъятность космоса. Но я-то знаю, кольцо огромно. Мое жилище занимает всего один градус в круге диаметром более сотни миль. Остальное — цепи управления, радары и энергетические батареи. И генераторы, обслуживающие нульпространственные передатчики». Кольцо безмолвно поворачивается подо мной, его противоположная сторона вытянута в ничто, в небытие. Я дотрагиваюсь до следующего переключателя. Подо мной просыпаются нульпространственные передатчики. В центре кольца рождается новая звезда. Сначала это крошечная точка среди тьмы. Сегодня она ярко-зеленая, у нульпространства много цветов. Ожившие передатчики вливают внутрь невообразимое количество энергии, разрывая дыру в самом пространстве. Дыра была тут задолго до Цербера, задолго до человека. Люди нашли ее совершенно случайно, когда достигли Плутона. Они построили вокруг нее кольцо. Позже нашли еще две дыры и построили другие звездные кольца. Дыры малы слишком малы, но их можно расширить. Ненадолго. На это уходит огромное количество энергии. Если накачивать энергию в эту крошечную, невидимую дыру во Вселенной до тех пор, пока спокойная поверхность нульпространства не замутится, то сформируется нульпространственный вихрь. Вот, как сейчас. Звезда в центре кольца вырастает и сплющивается в яркий пульсирующий диск, который начинает разбухать. Вращающийся зеленый диск выпускает огненно-оранжевые копья. Они падают обратно, оставляя дымчато-голубые тени. Красные пятна пляшут и мелькают на зеленом фоне. Вихрь. Нульпространственный вихрь. Завывающий шторм, хотя, конечно, космос молчалив. К вихрю приближается корабль-кольца. Вначале движущаяся звездочка — Он на глазах обретает форму, становится темно-серебристой пулей, которая мчится прямо в вихрь. Прицел хорош. Корабль попадает в центр кольца. Водоворот цветов смыкается за ним. Я отключаю энергию, и вихрь пропадает. Корабль, конечно, исчезает вместе с ним. И опять только я, кольцо звезды. Мне будет не хватать кораблей и кольца. Мгновений вроде сегодняшнего. Надеюсь, что встречу еще несколько кораблей, прежде чем расстанусь с кольцом навек. Хотя бы еще разок. Вновь почувствовать, как просыпаются под руками нуль пространственные генераторы. Увидеть, как кипит вихрь. Ощутить одинокое парение между звезд. Еще раз, прежде чем улечу. 23 июня. Этот корабль наводит меня на размышления. Как ни странно, я никогда не думал прокатиться на таком. Есть целый новый мир на другой стороне нульпространства. Второй шанс. Богатая зеленая планета у звезды такой далекой, что астрономы не уверены, принадлежит ли она вообще нашей галактике. У дыр есть одна особенность. Вы не узнаете, куда они ведут пока не пройдете через них. Еще мальчишкой я увлекался книгами о межзвездных путешествиях. Авторы называли Альфа-Центавра первой системой, которую мы исследуем и колонизируем. ближайшие и все такое. Теперь их ошибка кажется забавной. Наши колонии есть на орбитах Солнц, которые мы не можем даже увидеть. Но я не думаю, что мы когда-нибудь попадем на Альфа-Центавра. Даже в мыслях я никогда не связывал себя с колониями. Земля — вот где я потерпел неудачу и где должен преуспеть теперь. Колонии стали бы для меня просто новым бегством. Вроде... вроде Цербера? 26 июня. Сегодня прошел корабль. Значит, тот не был последним. А этот... 29 июня. Почему человек добровольно берется за подобную работу? Почему бежит к серебристому кольцу, 6 миллионов миль за орбитой Плутона, чтобы сторожить дыру в пространстве? Почему решается на 4 года одинокой жизни во тьме космоса? Почему? Почему? В первые дни я часто спрашивал себя об этом и не мог ответить. Сейчас, наверное, я на это способен. Да, способен. Человек бежит к Церберу, спасаясь от одиночества. Парадокс? Да, возможно, парадокс. Но я знаю, что такое одиночество. Оно было сутью моей жизни. Однако, есть два рода одиночества. Большинство людей не понимают разницы. Я понимаю... Я испробовал оба. Обычно говорят об одиночестве людей, управляющих звездными кольцами. Смотрители маяков пространства и все такое. Здесь, на Цербере, мне иногда кажется, что я единственный человек во Вселенной. Земля была просто горячечным бредом. Да, так мне кажется. А люди, которых я помню, порождение моих грез». Иногда мне так сильно хочется с кем-нибудь поговорить, что я кричу и бьюсь о стены. Бывает. Бывают моменты, когда скука заползает в душу и едва не сводит меня с ума. Но... Но бывает и по-другому. Да. Когда приходят корабли. Одиночество? Да. Да. Одиночество. Но торжественное, наводящее на возвышенные мысли, трагическое одиночество. Одиночество, окрашенное великолепием. Одиночество, которое человек ненавидит и все же страстно жаждет его. И есть второй род одиночества. Для того, чтобы оно влилось в вас, не нужно звездное кольцо Цербера. Вы можете найти его на Земле. «Да, я знаю». Я чувствовал его всюду, куда бы ни шел, что бы там ни делал. Это одиночество человека, попавшего в западню внутри самого себя. Человека, который так часто ошибался, что боится открыть рот и заговорить с кем-нибудь. Одиночество, рожденное не расстоянием, а страхом. Люди закупорены в меблированных комнатах перенаселенных городов, потому что им некуда пойти и не с кем поговорить. Они заходят в бары только для того, чтобы открыть для себя простую истину. Они не умеют начать разговор. Не умеют. И у них не хватит храбрости сделать это, даже если бы они знали как. Вот в таком одиночестве нет ничего возвышенного. Нет смысла. Нет поэзии. Это одиночество без цели. Оно печальное и грязное. Оно пахнет унизительной жалостью. О да, это мучительно. Одиночество среди звезд. Мучительно. Но гораздо мучительнее быть одиноким на вечеринке. 30 июня. Читаю вчерашнюю запись. Вот и говори теперь о жалости к себе. 4 июля. Сегодня нет кольцевого корабля. Очень жаль. 10 июля. Прошлой ночью мне приснилась Карен, и я никак не могу выбросить сон из головы. Я думал, что давным-давно забыл ее. В любом случае, это было моей фантазией. Да, я ей, безусловно, нравился. Возможно, она даже любила меня, но не больше, чем любила полдесятка парней до нашего знакомства. На самом деле, я не был для нее кем-то особенным. Я думаю, да, и она никогда не понимала, кем была для меня. Ох, как сильно я желал быть особенным для нее. Как же сильно мне хотелось стать особенным для кого-то. И... я выбрал ее. Но все оказалось фантазией. У меня не было права даже на боль. Впрочем, в этом нет ее вины. Карен была не способна причинить боль другому. Она просто не понимала меня. Первые годы здесь, на станции, я грезил. Будто она изменила свое решение. Будто... будто ждет меня. Но это была очередная иллюзия. Когда я это понял, то подписал с собой соглашение. Его суть – Карен не способна ждать меня. Она не нуждается во мне и никогда не нуждалась. Словом, я не очень-то люблю вспоминать о тех днях. И как бы ни сложилась моя жизнь на Земле, я не должен встречаться с Карен. Надо начать все сначала. Я должен найти женщину, которая нуждалась бы во мне. И... И я ее обязательно найду. Да. 18 июля. Уже месяц, как мой сменщик покинул Землю. Харон сейчас в поясе астероидов. Осталось два месяца. 23 июля. Вновь кошмары. Боже, помоги мне. Мне снова снится земля. И Карен. Каждую ночь одно и то же. Забавно называть Карен кошмаром. До недавнего времени она была мечтой. Прекрасным сном. Женщиной с длинными мягкими волосами и милой улыбкой. В этих снах исполнялись все мои желания. В снах Карен нуждалась во мне. Любила меня. Кошмары несли в себе частицу правды. Сюжет... Разговор с Карен в тот последний вечер. По сравнению с прежними, вечер складывался удачно. Мы поели в одном из моих любимых ресторанов и сходили на концерт. Мы смеялись и болтали о разных разностях. Только позже, зайдя к ней домой, я очнулся. Я попытался рассказать ей, как много она для меня значит. Помню, как неловко и глупо я себя чувствовал, как запинался и мямлил. Она посмотрела на меня с удивлением». И попыталась ответить. Очень мягко. А я смотрел ей в глаза, слышал ее голос и не находил любви. Только жалость. Жалость к косноязычному болвану, который позволил жизни пройти мимо и не прикоснулся к ней. Не потому, что не хотел, а потому, что боялся и не знал, как. Она встретила этого болвана и полюбила его. «Да, по-своему она, кажется, любила меня». Она пыталась помочь, передать ему свою уверенность, смелость, с которыми шла по жизни. Но... Но болван любил фантазировать о том, когда больше не будет одинок. И когда Карен попыталась помочь ему, он принял это как воплощение всех своих фантазий. Он, конечно, подозревал правду, но предпочитал лгать самому себе. Пожалуй, так. И когда пришел день крушения всех иллюзий, он был еще слишком уязвим, чтобы отступить на время. Он так и не набрался смелости на новую попытку. И поэтому бежал. Надеюсь, кошмары прекратятся. Невозможно выносить их ночь за ночью. Не могу выдержать постоянные воскрешения после того часа в квартире Карен. Я... «Я пробыл здесь четыре года и достаточно изучил себя. Я изменил то, что мне не нравилось, или пытался это сделать. Пытался накопить уверенность в себе, чтобы смело встретить новые отказы, с которыми придется столкнуться на Земле. Но теперь я знаю себя чертовски хорошо. Да, и понимаю, что добился только частичного успеха. Ведь все еще остаются воспоминания». Ах, «Боже, как я надеюсь, что кошмары прекратятся». 26 июля Новые кошмары. Пожалуйста, Карен. Я любил тебя. Оставь меня в покое. Пожалуйста. 29 июля Слава Богу, вчера был корабль Кольца. Я нуждался в нем. Впервые за неделю он отвлек мои мысли от Земли. И от Карен. И прошлой ночью не было кошмаров. Мне приснился только нульпространственный вихрь, бушующий безмолвный шторм. 1 августа. Кошмары вернулись. Теперь в них не только Карен. Приходят воспоминания и о более старых разочарованиях. Не таких важных, но все же мучительных. Все глупости, которые я сделал, все девушки, с которыми не повезло, все слова, которые не сказал. «Плохо. Плохо. Я вынужден постоянно напоминать себе. Я больше не такой, как прежде. Есть новый я, сотворенный самим собой здесь, в шести миллионах миль от Плутона. Человек из стали, звезд, из нуль пространства. Твердый, уверенный и полагающийся только на себя. Тот, кто не боится жизни. Прошлое осталось позади. Позади». «Почему же мне все еще больно?» 2 августа. Кошмары продолжаются. Проклятие. Но сегодня прошел корабль.» 3 августа. Прошлой ночью не было кошмаров. Второй раз за последнее время я отдыхал спокойно после открытия дыры для кольцевого корабля. Целый день отдыха. День? Нет. Ночь». Здесь это не имеет смысла, но для меня это все еще что-то значит. Четыре года я придерживался земных привычек. Наверное, это вихрь отпугивает Карен. 13 августа. Еще один корабль прошел несколько ночей назад, и не было никаких сновидений. Я борюсь с дурными воспоминаниями. Думаю о счастливых моментах. На самом деле их было немало, и будет еще больше, когда я вернусь. Я в этом уверен. Уверен. Эти кошмары нелепы. Я не позволю им мучить меня. Ведь у нас с Каран было столько хорошего, столько приятных минут. Так... так почему же я не могу вспомнить их? 18 августа. Харон около двух месяцев в пути. Интересно, кто мой сменщик? Что погнало его сюда? Сны о Земле продолжаются. Нет, не так, не так. Назовем их с нами О'Карен. Господи, неужели я даже боюсь написать ее имя? 20 августа. Сегодня прошел корабль. После этого я задержался в рубке и долго смотрел на звезды. Кажется, несколько часов, но они не показались мне долгими. Здесь прекрасно, одиноко, конечно, но такое одиночество возвышенно. Ты наедине со Вселенной, звезды сверкают у твоих ног и над головой. Каждое солнце, хотя выглядят они холодными и далекими, Я чувствую себя ничтожным, потерявшимся в этой беспредельности, удивляясь, как вообще попал сюда и зачем. Надеюсь, мой сменщик, каков бы он ни был, оценит это чувство. Есть столько людей, которые, гуляя ночью, никогда не посмотрят на небо. Надеюсь, мой сменщик не из таких? 30 августа. В последнее время я регулярно спускаюсь в рубку и парю в космосе. Кораблей нет, но пребывание среди звезд заставляет воспоминания о Земле тускнеть. Я все больше склоняюсь к мысли, что стану скучать по Церберу. Через год на Земле я буду глядеть на ночное небо и вспоминать, как сияло серебром при свете звезд кольцо. Я знаю, что так будет. И вихрь. Я буду вспоминать вихрь, как кружились, как смешивались цвета. Очень жаль, что я никогда не был специалистом по голограммам. На земле можно сделать состояние, имея пленку с вихрем. Балет красок, в пустоте. Удивляюсь, что никто до этого не додумался. Почему? Возможно, я предложу эту идею моему сменщику. Ведь это хоть какое-то занятие, чтобы скрасить часы одиночества. Думаю, Земля станет богаче, если получит такую запись. Я сделал бы ее сам. Да, я сделал бы подобную запись сам, но аппаратура не годится для таких целей. А времени на ее переделку у меня нет. 9 сентября. Продолжаю выходить наружу и упиваюсь созерцанием космоса. Скоро все исчезнет для меня. Навсегда. Я чувствую себя так, словно не должен терять ни одной минуты. Я должен все хорошо запомнить, чтобы запечатлеть в себе благоговейный трепет перед чудом и красотой. 12 сентября. Сегодня ни одного корабля. Но я вышел наружу, пробудил генераторы и дал пореветь вихрю. Почему я всегда пишу ревущим и воющим вихре? В космосе же царит безмолвие. Я ничего не слышу. Но я вижу вихрь. И он ревет. Именно так. Звуки безмолвия. Но не в том смысле, который имеют в виду поэты. Совсем не в этом. 13 сентября. Сегодня я снова наблюдал за нульпространственным вихрем, хотя корабля не было. Раньше я никогда этого не делал. Это запрещено. Расход энергии огромен, а Цербер живет энергией. Так почему же? Я словно... Словно не хочу лишиться вихря. Но мне придется. Да. Скоро. 14 сентября. Идиот, идиот, идиот, что я сделал? Харон меньше, чем в неделе пути, а я пялюсь на звезды, словно никогда их не видел. Я даже не начал укладывать вещи, а ведь я еще должен подготовить записи для сменщика и привести станцию в порядок. Идиот, зачем я теряю время, заполняя этот проклятый дневник? Зачем? 15 сентября. Почти все собрано. Откопал несколько любопытных вещиц, которые убрал подальше в первый год. Например, свой роман. Я сочинял его первые шесть месяцев, полагая, что он принесет мне славу. И... и Карен. Перечел его год спустя. Дерьмо. И еще я нашел фотографию Карен. 16 сентября. «Сегодня я прихватил бутылку шотландского виски в рубку. Выпил за тьму звезды и вихрь. Ох, мне будет не хватать их». 17 сентября. По моим расчетам, до прибытия сменщика остался всего день. Скоро я вернусь домой и начну жизнь заново. Если... Если только у меня хватит смелости прожить ее... «18 сентября. Почти полночь. Никаких вестей от Харона. Что случилось?» «Ничего страшного. Расписания далеко не всегда точны. Я сам добрался сюда с опозданием. Так почему я волнуюсь? Интересно, о чем думал тот бедняга, которого я сменил?» «20 сентября. Вчера Харон тоже не прибыл». Устав ждать, я взял бутылку и вернулся в рубку управления. Наружу. Поднять еще один тост за звезды и вихрь. Я пробудил вихрь, дал заполнить космос красками и выпил за него. Незаметно я прикончил всю бутылку. И сегодня у меня такое похмелье, что кажется мне никогда не вернуться на Землю. Глупо. Глупо было так поступать. Экипаж Харона мог увидеть вихри. Если они доложат обо мне, я потеряю даже то небольшое состояние, которое ждет меня на земле и лишусь всего, всего, о чем мечтал. Надо быть осторожнее. 21 сентября. Где Харон? Летит ли он? Может, с ним что-то случилось? 22 сентября. Снова выходил наружу. «Боже, как прекрасно! Как одиноко! Как огромно!» «Насыщенное призраками!» «Самое верное выражение!» «Да! Красота там, снаружи, насыщена призраками!» «Иногда я думаю, что буду дураком, вернувшись назад!» «Я меняю вечность на пиццу!» «Возможность переспать со случайной женщиной» «И брошенное мимоходом доброе слово!» «Нет! Нет! Что, черт возьми, я пишу! Нет!» «Конечно, я возвращаюсь. Я нуждаюсь в земле. Я хочу на землю. На сей раз все будет иначе. Я найду. Найду, Карен. И на этот раз все будет хорошо. Будет хорошо.» «23 сентября. Болен. Боже, я болен. Ведь я думал, что изменился, и вдруг обнаружил, что на самом деле мечтаю о том, чтобы остаться». «Контракт еще на один срок!» «Я не хочу!» «Нет!» «Господи, как же я боюсь земли!» 24 сентября «Карен или вихрь?» «Земля или вечность?» «Проклятие, это же гадко!» «Карен, земля!» «Я должен набраться смелости и рискнуть!» «Я должен начать жить!» «Я не скала!» Не остров, не звезда. 25 сентября. Никаких признаков хорона. Опоздание на целую неделю. Такое иногда случается. Да. Но редко. Он скоро прибудет. Я знаю. 30 сентября. Никого. Каждый день я смотрю и жду. Смотрю и жду. Проверяю показания приборов. Выхожу наружу и шагаю взад-вперед по кольцу. Такого опоздания никогда не бывало. Что же случилось? Что? 3 октября. Корабль прибыл сегодня. Но это был не Харон. Когда радары засекли его, я решил, что это он. Но затем пригляделся, и сердце мое упало. Он был слишком велик, И проследовал дальше, не снижая скорости. 4 октября. Я хочу домой. Где они? Не понимаю. Ничего не понимаю. Они же не могут бросить меня здесь. Нет. Не могут и не бросят. 5 октября. Корабль прибыл сегодня. Корабль кольца. Раньше я ждал их с нетерпением. Теперь я их ненавижу, потому что это не Харон. Но я дал кораблю пройти. 7 октября. Я распаковался. Глупо сидеть на чемоданах, когда я не знаю, придет ли Харон вообще. Однако я по-прежнему жду его. Жду. Он летит, я знаю. Просто где-то задержался. Может... Может быть, чрезвычайное происшествие в поясе астероидов? Существует много объяснений. Да. Так. Между тем, я занялся мелким ремонтом обшивки кольца. Я так и не привел его в порядок к прибытию сменщика. Был слишком занят. Занят. Наблюдениями за звездами. Он прилетит. Да, точно прилетит. 8 января или около того тьма и отчаяние я теперь знаю знаю, почему не прибыл Харон календарь врет это январь, а не октябрь я месяцы жил по неправильному календарю даже 4 июля отпраздновал не в тот день Я открыл это вчера, когда занимался внешним осмотром кольца. Хотел удостовериться, что все в порядке для своего сменщика. Только сменщика, получается, не будет? Только сменщика не будет. Харон прибыл месяца назад. И я, я уничтожил его. Болезнь. Это была болезнь. Я был болен, безумен. Это поразило меня. То, что я сделал. О, боже, я... Кричал. А затем... Снова установил календарь. И все забыл. Наверное, преднамеренно. Наверное, я не смог вынести воспоминаний. Не знаю, но... Знаю только, что все забыл. Но сейчас... Я вспомнил. Вспомнил все... Радары предупредили меня о приближении Харона. Я был снаружи, ждал, любовался вечностью, пытался вобрать в себя достаточно звезд и тьмы, чтобы хватило надолго. И тут... И тут появился Харон. Он казался таким медленным по сравнению с кораблями кольца, и таким маленьким. Это было спасение, но суденышко выглядело таким хрупким, таким хрупким и нелепым, просто убогим. Оно напомнило мне о земле. Корабль опускался в кольцо сверху, приближаясь к шлюзам жилой секции Цербера. Медленно, очень медленно, я смотрел, как он приближается, и тут внезапно подумал о тех словах, которые должен сказать членам экипажа и моему сменщику. Я гадал, что же они подумают обо мне. Что же подумают? Где взять такие слова? И вдруг я понял, что не смогу этого вынести. Я испугался Харона. Я возненавидел его. И пробудил вихрь. Красное пламя разветвилось желтыми языками, быстро разрослось и выстрелило сине-зелеными молниями. Одна прошла возле Харона. Корабль содрогнулся. Теперь... Теперь я убеждаю себя... Я, я не ведал, что творю. Но ведь, но ведь я знал, что у Харона нет защиты. Знал, что он не справится с энергией вихря. Знал. Харон был таким медлительным, а вихрь таким быстрым. Через два удара сердца воронка вихря коснулась корабля, а через три поглотила его. Харон исчез. Не знаю, расплавился ли корабль, «Или развалился на куски. Уверен я только в одном. Он не мог уцелеть. Однако на моем звездном кольце нет крови. Останки корабля где-то по другую сторону нуль пространства, если только есть какие-нибудь останки. Кольцо и тьма выглядят такими же, как всегда. Они помогли мне забыть этот случай, а я очень хотел». «Забыть». «А теперь? А что теперь? Узнает ли Земля? Будет ли когда-нибудь еще сменщик? Я... я хочу домой! Хочу домой! Карен! Карен!» 18 июня «Сегодня мой сменщик покинул Землю. По крайней мере, я так думаю». Календарь врет, и я не совсем уверен в дате, но я обязательно починю его. Во всяком случае, корабль не мог отстать больше, чем на несколько часов, иначе я бы это заметил. Так что мой сменщик в пути. Ему понадобится три месяца, чтобы добраться сюда. Но он летит. Он летит.